Глава 7 Как оказалось, мое желание перенести сроки демонстрации на 1 час оказалось верным. Изначально планировалось ознакомление с устройством передающего комплекса, техника экономической лекции, только после этого демонстрация возможностей передающего устройства. Но мне удалось уговорить министра изменить порядок демонстрации, чтобы сэкономить время. И заодно перенес сроки самой передачи почти на час. В результате через 20 минут после завершения передачи рядом с линией произошел мощный взрыв магической бомбы, который повалил один столб и привел к разрыву проводов, а на другом участке была попытка обстрелять линию из небольшого орудия. «Хорошо, что я попросил один корвет со своей верфи, который как раз проходил испытание. Это помогло поймать обе группы диверсантов, и сейчас их допрашивают мои гвардейцы». Когда подъехал к небольшому броневику, там уже допросили одну группу диверсантов. Оказалось, что это были наемники, нанятые через посредника, которого сейчас отправились брать мои гвардейцы. По артефакту связи они передали сообщение дежурному отряду, и он выехал по указанному адресу, где они должны были встретиться после выполнения диверсии. В результате через полчаса посредник был задержан и по-быстрому допрошен. Оказалось, что это слуга одного из семейств, в которым мы объявили войну. Его сразу отправили в поместье, куда выехали, и мы с медведем в сопровождении большой колонны. Сейчас, после объявления войны, нужно быть очень осторожными, так как иногда аристократы нарушали свои обязательства и нападали, не выждав трехдневного перемирия. К счастью, добрались без особых проблем, если не считать пробки, и сразу отправились в подвал нового корпуса, где была отстроена казарма для гвардии. К нашему приезду пленник уже во всем раскололся и сознался. Более того, он стал свидетелем разговора о нападении на наши поместья и заводы сегодня ночью. Все три семьи решили объединить усилия и напасть совместно, понимая, что поодиночке им не выжить, а платить контрибуцию они не согласны. Пропажа посредника, конечно, насторожит наших противников, но менять планы они точно не станут, да и самих подробностей нападений он не знал. Одновременно с подготовкой к отражению ночной атаки мы занялись подготовкой к ответной операции, для чего мне пришлось отправиться в свой подвал и заняться изготовлением большого количества магических бомб для вскрытия обороны трёх укреплённых усадьб. Бомбы будут не простыми, а с эффектом дестабилизации пространства в качестве усиления. При взрыве вначале частично разрушается пространство, что ослабляет любую конструкцию, и только после этого срабатывает боевая часть. Это происходит практически мгновенно, но эффект от этого должен быть очень сильным. Маломощную версию такой бомбы я уже испытал на местном полигоне и остался впечатленным. Зная, что поспать ночью не удастся, лег подремать несколько часов, так как мне нужно сохранять ясность ума, чтобы не наделать ошибок. Разбудили меня совершенно неожиданно, когда я видел какой-то приятный сон, но вспомнить его не смог уже через секунду после пробуждения, однако он оставил приятное послевкусие вперемешку с неудовольствием, что его не удалось досмотреть до конца. Господин, в окрестности поместья замечены три отряда в местах, где мы и предполагали. Они не стали объединять свои силы, а решили напасть на нас с трех сторон. Примерно через 10 минут они должны начать штурм сообщил медведь, войдя в мой кабинет, где я дремал на большом диване. Оказалось, кто-то из слуг укрыл меня пледом, чему я был рад. Быстро прогнав живу по организму, привел себя в бодрое состояние. «Состав отрядов!» Сразу задал я вопрос, направляясь к карте, висевшей на стене. «По две сотни наемников и по полусотни гвардии. Теоретически, если нападение будет внезапным, у них был маленький шанс нас ослабить». Но они просто не понимают серьёзности положения дел. Час назад поступило несколько сигналов о диверсиях на границе территории заводов. Подрыв стен внешнего периметра, но у нас везде двух- и трёхуровневая система безопасности. Как мы и планировали, дежурная группа покинула территорию поместья и отправилась на вызов, но, свернув с дороги, разделилась и потом ударит этим группам в тыл. Ловушки по курсу движения групп подготовлены и будут активированы по команде, доложил глава гвардии. Совсем недавно мы тайно наняли магов земли и магов жизни, специализирующихся на растениях. Они смогли устроить специальные естественные заграждения, создав буреломы, труднопроходимые рощи и различные овраги, скальные скопления. Потрачено было около 15 миллионов мун, маги приглашались из Индии, тайно привезенные на дирижабли, после выполнения работы, также тайно отправлены обратно. Непосвященный человек даже не заметит, что в процессе подхода к поместью будет направляться в одно место и постепенно выйдет заранее подготовленные точки, где расположены магические мины и ловушки. По местным деньгам это довольно много, и вкладывать их просто в изменения ландшафтов никто не рискнет. Но у меня на этот счет другое мнение, и это не последнее изменение, которое я планирую тут устроить». Летом будут потрачены еще большие суммы, благодаря которым вокруг усадьбы создастся целый лабиринт. Но сейчас зима, и поэтому большую часть работ отложили на более теплый период. «Господин, предлагаю пройти в подвал. Там подготовлен командный центр, где вы сможете наблюдать за всем в реальном времени», — сказал медведь. «Хорошо», — ответил я и отправился за главой гвардии. Дальше в течение часа я наблюдал за работой специального штаба операции в оборудованном помещении. Раньше я его тут не видел, да и не думал, что гвардейцы создадут нечто подобное. Внешне он напоминал командный центр ракетных войск. Такие же стеклянные панели, на которых цветными амулетами рисовались различные линии, обозначались все члены гвардии, а также три отряда, приближающиеся к границам поместья. В целях провокации нам придется выпустить одну патрульную машину, которую противник должен обстрелять. Это и будет началом сигнала к атаке на них. Фактически эти можно и не заморачиваться, но я решил спровоцировать их атаку первыми. Косвенно это даст нам больше бонусов в суде, если этот инцидент будут рассматривать в дворянском суде. Хотя нахождение чужих вооруженных отрядов на родовых землях уже является поводом для нападения на них. В назначенное время патрульная машина, увешанная артефактами, как новогодняя елка, выехала к одному из мест сужения, куда сейчас выходил один из отрядов, и, ожидаемо, его попробовали уничтожить вначале магическими заклинаниями, а потом и выстрелами из переносной пушки. Ожидаемо, что их атака не увенчалась успехом, а патруль сразу повернул обратно. В это время один из гвардейцев активировал минные заграждения. Все это я наблюдал с расположенного на одном из деревьев артефакте связи, информация с которого выносилась на большой экран артефактной панели в виде телевизора. После серии мощных взрывов картинка качнулась и упала вниз, вероятно, вместе с самим деревом, на котором была установлена. Сразу же изображение сменилось на другое с более дальнего расстояния. Я, конечно, знал, что мои магические мины очень мощные, но, похоже, здесь я немного переборщил». Взрыв разметал всех нападавших на десятки метров, и хотя внешне был не очень разрушительным, воронки на месте магических мин были небольшими, но вот ударная волна вышла очень мощной. Еще раз прокрученная на экране картинка показала, что выживших после десятка небольших мин не было. Похоже, я перемудрил с рунами звука, создав мощнейшую звуковую волну, сопоставимую с объемным взрывом, используемым в моем мире». «Это было, ох... мощно!» — ёмко произнёс медведь, стоявший рядом со мной. «Зато очень убедительно для наших врагов. Нужно сделать небольшую утечку или вообще опубликовать подобное видео в открытую через знакомого репортера», — ответил я. Мой глава гвардейцев на это ничего не ответил, а только молча кивнул головой. Находясь в подвале, мы практически не слышали мощности взрыва, да и находился он в пяти километрах отсюда. В течение 20 минут прозвучало еще два взрыва, но в этот раз выжившие были, так как не все успели собраться вместо минной ловушки. А с ними справились мои гвардейцы, перебив всех и никого не беря в плен, а включенные глушилки не позволили им передать сигнал опасности и сообщить о провале операции. После уничтожения нападавших картинка на экране сместилась на другую. Рядом включились еще два экрана, показывающие все три поместья моих врагов. Я, достав телефон, набрал номер дворянского совета и уведомил их о нападении на меня всех трех участников предстоящей войны, после чего сообщил, что собираюсь использовать свое право и напасть в ответ. Секретарь молча принял мою заявку, тщательно записав разговор на специальный артефакт, который можно будет использовать при рассмотрении дела, сообщив, что их представитель приедет ко мне в ближайшее время и я должен буду представить все доказательства нарушения трехдневного перемирия ему». После этого позвонил гвардии короля и передал практически такую же информацию, уведомив, что война, по факту, уже началась раньше намеченного по закону срока. Как только завершил разговор, хотел отдать приказ о нападении сразу на три поместья, которые сейчас наблюдал дистанционно. Но вдруг раздался звонок с неизвестного номера. Примерно понимая, кто это может звонить, задумался на секунду и все-таки ответил. «Абросимов Антон?» Ага, с кем разговариваю? Неприветливо ответил я. Меня зовут Ким Соджун, я глава рода Ким, с которыми у вас намечается война. Мы готовы обсудить с вами условия компенсации за нанесенный вам ущерб. Голос звучавшего был очень взволнован. Если я правильно помню из досье, это один из самых богатых родов той троицы, и дальний родственник их семьи работает в дворянском совете, вроде бы на небольшой должности. Но, как оказалось, имеет там какое-то влияние. Раз не прошло и двух минут, как я уведомил это собрание, мне стал звонить глава их семьи. Запоставить мой звонок и отсутствие связи с посланным отрядом у них много времени не заняло, и он решил обогнать своих союзников, позвонив первым. Прикрыв рукой артефакт, я обратился к главе гвардии. «Семью Ким пока не трогайте!» Медведь молча кивнул и начал отдавать распоряжение. В то же время на двух картинках произошли мощные взрывы рядом с ограждениями территорий. Взрывная волна вышибла в особняках все окна, повалив много деревьев и создав полевое облако. Сразу за первыми взрывами произошла еще серия, тужа от запущенных с дистанции второй волны атаки. Взрывы произошли рядом с самими зданиями, нанося серьезные разрушения. Наблюдая за этим, кивая, давая команду на продолжение атаки. По нашим данным, всех гражданских уже вывели с поместья, как и семьи, оставив там только наемников и гвардию, которую сейчас и уничтожали взрывы моих бомб. Никакого противостояния я не собирался устраивать. Мне не нужны были потери, тем более в преддверии экспедиции в Африку. А вот демонстрацию моих возможностей провести необходимо. «Прошу меня простить, отвлекся. Что касается обсуждения контрибуции, вы немного не понимаете, с чем имеете дело. Поэтому я хочу вам кое-что продемонстрировать», — сказал я и кивнул медведю, прислушивающемуся к моему разговору. По его команде серия взрывов потрясла дальнюю к дому поместья Ким стену забора, которая мгновенно разрушилась, разбрасывая в стороны кучу осколков и кусков. Около двух километров стены просто исчезли, а в самом здании вылетели все стекла». Звук взрыва, как и множественные крики, я услышал сам артефакт связи, что говорил о нахождении в поместье людей. Звонивший не думал прятаться в подвале, наивно полагая, что успеет это сделать, и не ожидавшего столь скорой расправы. «Что? Это сейчас было?» – раздался возмущенный голос главы рода. «Это была маленькая демонстрация, что вас ждет через несколько секунд. Двум остальным родам уже не повезло, а вы дозвонились первым». Не могу вам показать картинку, что осталось от их поместья, но вы это и так скоро узнаете. «Прошу меня простить, мы согласны на любые ваши условия!» С трудом процедил Ким в артефакт связи. «Ваши люди должны выйти из поместья и сложить оружие справа от входа, а самим отойти в левую сторону. Открыть главные ворота, после чего выполнять команды моей гвардии. Кто не окажет сопротивления, выживет». В случае оказания сопротивления, поместье будет уничтожено вместе со всеми, кто там находится. Но тут моя семья и дети. Вы же не будете убивать их? Не я начал эту войну. Если мы не договоримся, мне не нужны за спиной наследники, которые будут мне мстить в будущем. Лучше я уничтожу вас всех сейчас, чем потом, бегая и вылавливая по всему миру. У вас есть ровно 3 минуты, после чего атака на поместье продолжится с помощью магических бомб. Штурма поместья не будет, мне дорогие мои люди, вас просто всех уничтожат. Вы, вы чудовище, но мы подчинимся вашим требованиям. Это вы напали, нарушив дуэльный кодекс, а не я и не вам меня осуждать, ответил ему и разорвал соединение. В это время на двух экранах прошла еще одна серия взрывов, разрушая уже сами здания. На что надеялся Рот Ким, не выведя своих родных и не спрятав их в подвале, я не знаю, но сейчас наблюдал, как многие, выходившие из его поместья на улицу, имели многочисленные раны от осколков на своих делах. Там были и дети, чему я был не рад, но уже поделать ничего не мог. Я просто отвечал на агрессию против меня». Похоже, они вообще не думали, что мой ответ будет настолько жесткий, а ведь я еще не рассматривал вариант использования боевых дирижаблей и корветов, изготавливавшихся на моем заводе, которые могли беспрепятственно обстреливать их дома с недостигаемой высоты. Еще через 20 минут, судя по высветившемуся на телефоне номеру, мне позвонил генерал СБ гвардии. «Слушаю», — сказал я, нажав на вызов. «Господин Абросимов, с вами...» «Я узнал вас, генерал, давайте к делу, я немного сейчас занят». Нарушив все правила, перебил звонившего. «Прошу вас прекратить атаку на поместье ваших врагов». «С чего бы это? Я в своем праве, они напали первыми, а я просто защищаюсь». «То, что вы делаете, мне кажется, называется не защитой, а тотальным уничтожением. Так войны не ведут?» «Вы, может, и не ведете, а я веду войны так, как мне удобнее». Если все ожидали от меня атаки на поместье в полный рост, то спешу вас огорчить. Мне дорога моя гвардия, и рисковать своими людьми я не собираюсь. Но так не принято воевать. Вы же разрушаете все, что имеет хоть какую-то ценность. Как вы собираетесь требовать компенсацию, если разрушите все, что они имеют? А меня не интересуют деньги. Мне важно показать, что связываться со мной не стоит, так как ответ будет очень жестким и не всегда адекватно пропорциональным. «Прошу вас все-таки прислушаться к моей просьбе и остановиться на уже достигнутом. Уверен, что такой демонстрации вполне достаточно для всех. После этого никто не захочет переходить вам дорогу. Вы же не хотите стать изгоем в высшем обществе? К сожалению, король сейчас не может позвонить вам лично, это связано с медицинскими процедурами, но я говорю от его лица!» Изменившись в голосе, произнес генерал. Ссориться с такими людьми не стоит, да и в принципе я добился чего хотел, раз шум дошел уже до окружения короля. Да и иметь в должниках такого человека многое стоит. «Хорошо, генерал. Только из уважения к королю и вам лично. Так-то у меня на повестке дня еще несколько объектов, которые заслуживают моего пристального внимания. Но раз вы просите, я готов остановиться». Жду в течение двух часов представителей всех трех родов у себя в поместье лично. Обсудим текущую ситуацию. Пусть ваши люди выступят гарантами безопасности встречи, а я со своей стороны гарантирую эту безопасность на время переговоров. Если они не проявят агрессии, никто из делегатов не пострадает. Хорошо, через два часа мы к вам приедем. Только можно вопрос? Почему вы пожалели семейство Ким? «Они первыми позвонили и предложили переговоры, я же не монстр какой-то, чту дуэльный кодекс», усмехнувшись, произнес я, намекая на свою его трактовку. «Но для чего тогда вы напали на них?» «Это была маленькая демонстрация моих возможностей, надеюсь, там никто серьезно не пострадал. Жду вас у себя», ответил я и отключил связь, не дожидаясь ответа генерала, нарушив тем самым этикет. Генерал стоял намного выше по социальной лестнице барона, но тем самым я показал, что считаю его как минимум равным себе. Ибо на фоне моего согласия на переговоры, это будет как мой ответ, что я не согласен с этим решением и у меня на ситуацию свои планы.